Часть 1. Путь в Рагору. Дорога любви. Глава 1. Лето 136 года от провозглашения республики. Коронные земли, усадьба барона Фруга. Аджей, молодой наследник. Звон учебных клинков заполнил всё пространство фехтовальной площадки. Рот наполняется горечью, гортань пересохла уже после второй схватки, а в очередной раз, оказавшись на земле, я умудрился хватануть песок. Держи корпус. Несмотря на то, что учитель фихтует одним лишь цветком, а я вовсю пользуюсь зажатым в левой тренировочным кинжалом, ни один из моих клинков так и не достиг лосара. От большинства уколов он успевает просто уйти, мгновенно перетекая из одной атакующей позиции в другую, и тут же контратакуя, лишь изредка учитель парирует особо точные выпады. Дистанцию своего клинка он держит отменно, не позволяя мне приблизиться и пустить в ход кинжал. Словно глаза на затылке. Отступает уверенно, а когда позади возникает препятствие, плавно перетекает в сторону. Ничего сверхъестественного, Лассар великолепно помнит рельеф площадки. «Быстрее! Двигайся, не застывай!» «Ах ты ж сволочь! Ну, ну, получай!» Укол шпагой. Уходит влево, мгновенная контратака. Стрелой полетевший в меня клинок сбиваю кинжалом, развернутым острием вниз. И тут же резкий разворот, как бы продолжающий парирование, рубящим ударом отправляю шпагу в голову учителя. Тренировочный шлем надежно защищает от ран, так что тяжелый удар, учебные клинки не уступают весом боевым, лишь хорошенько встряхнет наглеца. Цветок режет воздух, инерция удара столь высока, что меня разворачивает следом. Впрочем, равновесие я не потерял, что уж не столь важно, свинцовый бутон в навершии клинка лосара болезненно ткнул меня в незащищенную гортань. Легко присевший на согнутых ногах учитель пропустил мой выпад над головой и мгновенно поразил открывшийся корпус. Оставь эффектные пируэты мастерам фехтования напыщенным хлыщам, чтоб по глупости свое уверовали в свое мастерство. Такой удар нужно готовить тщательнее, связать меня игрой клинков, заставить попятиться и уже потом выбросить шпагу. Впрочем, чтобы поразить меня, нужно двигаться в два раза быстрее, глупыш. В два раза. Проклятие. Я уже 10 лет глупыш. И все это время никак не могу стать достойным оппонентом наставнику. И еще схватка. И не забывай, корпус нужно держать рав. Ровно, ибо ровный корпус ей залог точности движения уходов, зна. Атакующий со скоростью броска гадюки клинок я уже не успеваю парировать. На этот раз бутон вполне мог выбить не зубы или глаз, тут уж как повезет. Но в последний момент сработала натренированная Лассаром реакция. Ухожу от удара, отклонив голову и прогнувшись в броне. Лоха, где контратака? Я был открыт. Брошенный сверху вниз кинжал летит в лицо Лассара. Учитель рефлекторно отбивает ее в сторону, но молниеносный удар цветка достаёт незащищённое гардой запястья. Шпага вылетает из руки, осушенной ударом свинцового бутона. Лицо Лосары сказилось болью и гневом. Ох, что сейчас будет! Но оно того стоила! Устало подняв клинок, учитель неторопливо распрямляется, потирая левой рукой повреждённое запястье. Грязные приёмчики? В бою один на один, может, и сойдёт. Но раз схватка становится боевой, будем сражаться на равных. При последних словах, будто бы расслабленное тело Лосара, в одно мгновение наливается звериной грацией. Но стремившийся к корпусу клинок режет лишь воздух. Мгновенно отпрянув, я тут же контратакую уколом в живот. Ударив шпагой сверху вниз, учитель парирует выпад, чуть ли не выбив цветок из моей руки, но я уже практически дотянулся. Несколько жарких мгновений, площадка оглашается звоном металла. На этот раз Лосар не делает мне поблажек и атакует, смею заметить, с определенной злостью. И, видимо, только поэтому я все еще стою на ногах, а не оглушен ударом. Атаки, выведенные из себя наставника, как ни странно, легче парировать. Что ж, в раскачке оппонента есть свой сермяжный смысл. Тело двигается само по себе, голова пуста. Страх перед разозлившимся лоссаром может и покалечить, с него станется. Заставляет меня двигаться, быстрее, вернее, атаковать точнее. Укол, уход. Укол, парирование, контратака рывок в сторону, удар сверху на отмашь. В последний момент метал моего клинка со звоном встречает метал чужого клинка. Не теряя инициативы, хватаю левой травмированной запястье и что из силы сжимаю, воткнув большой палец, в назревший кровь подтек. Лицо наставника искажается болью, пальцы практически выпустили рукоять. Тупое лезвие моего цветка приблизилось к шее Ласара. Резко отпрянув, учитель выгибается в сторону, одновременно прихватывая свободной рукой запястье моей правой, и тут же я падаю на зем, сбитый точной подсечкой. Родной песочек нашей гладиаторской арены привычно принимает меня в свои объятия. — А ведь он практически обезоружил тебя, Ласар. Господин барон, учитель развернулся к моему отцу, спускающимся по ступенькам лестницы. — А Джей сегодня действительно неплох. Похоже, я сумел таки раздуть в нем жажду победы. — Ах, вот оно как, жажда победы. Хотя, если вдуматься... — Что ж, отлично. Мой сын начинает драться не как фехтовальчик, а как воин. Это прогресс. Посмотрим, что он сумеет сегодня показать на саблях. «Проклятие! Отец берет в руки саблю! Жди беды!» В республике сабля пока не очень распространена, как оружие дворянина. Тяжелая шпага на войне – легкая рапира в повседневной жизни. Вступив в поединок с равным вооруженным прямым клинком, ты начинаешь плести смертельные кружевы из уколов, парирований, уходов. Что шпага, что рапира – оружие преимущественно колющее. Впрочем, тяжелая боевая шпага способна рубить верхнюю третью клинка. Но рисунок боя на саблях совсем иной. Сабля — оружие, в первую очередь, всадника против пешца. Её форма с искривлённым клинком и смещённым центром тяжести позволяет наносить эффективные, особенно сверху вниз, рубящие удары. Схватка на саблях — именно что рубка, и несведущему человеку может показаться, что этому оружию недоступно изящное фехтование. Что ж, сей человек не видел в действии моего отца. Вставая с земли, я невольно залюбовался бароном Руга, сухим и поджаром мужчины, что сохранил гибкость и недюжинную силу, возрастом перевалив уже на закат жизни. Отец, неизменно облачённый в чёрное, с лёгкостью начал танец клинка. Сабля в его руках легко и стремительно порхает, рисуя вокруг бывалого воина настоящий стальной круг. «Что ж, глупыш, вот тебе достойное наказание». Ласар, бросив мне на мстительную хмылку, протягивает рукоять тупой тренировочной сабли. Только в отличие от прямого цветка, рубящие удары учебной сабли вполне способны покалечить. Отец не слишком себя сдерживает даже здесь, на фехтовальной площадке. Однажды он сломал мне... Начали! Родитель атакует, как всегда, стремительно, рубящим ударом, развернув клинок к себе. Целит он под кисть правой, сжимающей рукоять сабли. Наученный горьким опытом, я успеваю опустить ее и отпрянуть назад, увернувшись от обратного замаха, нацеленного в горло. Шаг в сторону и, бросив вес тела в удар, рублю изкосок по диагонали. Мой клинок встречает блок отца, второй удар от себя, и вновь тренировочной сабли не достигает цели, встретив на полпути свою точную копию. Какое-то время мы упражняемся молча, оглашая площадку звоном сшибающихся клинков и хриплым дыханием. Сверху – блок, по горизонтали – блок, снизу вверх – блок. Пока я умудряюсь сдерживать атаку родителей, даже контратакую, хотя скорее это он просто разминается. Слушай, попробуем удивить. Ударив по горизонтали от себя, встречаю вовремя подставленный блок, куртанув кисть наискось рублю по выставленной вперед правой ноге. И кончик елмани таки черкнул по ноге отца свирепо усмехнувшись, развивая успех диагональным ударом сверху вниз. Но в последнее мгновение родитель легко уходит в сторону, а его сабля коротко бьёт сверху вниз по моей, направляя остриё в песок. Лёгким движением кисти, крутанув клинок, отец рубит шею сбоку, остановив тупое лезвие у самой кожи. Ты не мог бы так легко двигаться с подрубленной ногой. Ха! Некоторые воины в горячке боя не замечают даже смертельных ран, продолжая сражаться ещё какое-то время. Поверь мне, я бы с лёгкостью отпрянул, а вот ты слишком увлёкся кратким успехом. Мало кто способен фехтовать на саблях так, как ты, отец, среди... Среди твоих друзей, прожигателей жизни, тратящих всё время на пиры, балы и охоты, о да, ты не найдёшь среди них себе равного противника. Но в кочевьях торхов встречаются такие рубаки, словно рождённые в обнимку с саблей. Упоминание о кочевниках заставило меня невольно поджать губы и посуровить лицом. Проклятые выродки, отнявшие у нас мать, Отец что-то прочитал по моему лицу. Жестом приказав Лосару удалиться, он хлопнул меня по плечу, направив к маленькой скамеечке, неизменно находящейся в тени. Тебя опять мучили кошмары? Кошмары. Кошмар! Он возвращался ко мне все детство, много раз являлся в юности. Один и тот же, и, к сожалению, это была не фантазия ребенка и не вывертый сознания, а настоящее воспоминание. Только несколько кусков, не дающих полной картины, но намертво врезавшихся в память. «Беги!» – заполошный, отчаянный женский крик. Это единственное воспоминание о матери, да и кто знает, она ли кричала и мне ли кричали. И все-таки как сын, не помнящий, никогда не знавший мать, я где-то в глубине своей души надеюсь, что это все же был именно ее крик, единственное сохранившееся о маме воспоминание. Дикое ржание лошадей, ревущих в ночи словно демоны, беспросветный мрак, в котором метались кричащие отчаянно ругающиеся тени, слышался звон клинков и жуткие крики умирающих. Вспышка пламени, охватившая чей-то дом. Она вырвала меня из мрака, но всё, что я увидел, это несущуюся во весь опор ко мне торха со скальным лицом и занесённые для удара саблей. А потом бесконечный бег с надрывом сердца. Бег, который нельзя было остановить. Сзади я чувствовал стремительно приближающуюся смерть. Бег, секундная вспышка паники, вызванная тем, что мои ноги оторвались от земли. Короткое падение, а дальше? А дальше я, как всегда, просыпаюсь. Упав ночью 18 лет назад в какую-то расщельную, я потерял сознание и тем самым сохранил себе жизнь. Уже утром летучий отряд рагорцев с сыном барона Корга Егорска и горской Лехов моего отца нашли пепелище очередной разоренной деревни. И меня, единственного уцелевшего ребенка по счастливой случайности, оказавшуюся похищенным ранее сыном барона Руга. В то время отец представлял в Рагоре интересы в в качестве советника в баронстве Корг. Именно в Рагоре он встретил любимую жену, дочь одного из старейших предгорных селений, формально зависимых от Корга. Именно в Рагоре он ее потерял. Маму похитили вместе с сыном во время путешествия к ее родителям. Торхи сумели перебить всю охрану. Небольшой отряд рогорцев и лехов преследовал хищников, но был вынужден оставить свой поиск в степи. Иногда торхи брали выкуп за пленников и честно их отпускали, но в тот раз степь промолчала. «Кошмары мучают меня с самого детства, отец». А ты целых 10 лет провел на границе Рагора и Степи, припоручив мое воспитание наставником. В итоге я не знал ни матери, ни отца. Я не обвиняю тебя. Я даже представить боюсь, как сильно ты ее любишь и какова боль твоей утраты. Никто не может себе этого представить. После ты мог выбрать жену из сотни девушек, но не сделал этого. Я горжусь тобой, честно, очень горжусь. Я очень люблю тебя, правда. Но давай не будем об этом. Отец лишь крепко сжал мое плечо, чуть привлекая к себе. Ты все же решил с ней объясниться. Да, сегодня. Я знаю, ты против. Я не против, сынок. Просто я боюсь, что у вас ничего не получится. Отец? Пойми ты, она из богатой и влиятельной семьи, к тому же красавица. Даже если Хелена поддастся чувствам, согласие на брак должны дать ее родители. Те самые родители, что не считают нас ровней. Но почему мы тоже не бедняки? Родитель лишь поморщился в ответ. То ли от моей несдержанности, то ли при упоминании о собственном достатке. Нет, не бедняки. Но не сравнимся с семьей Хелены. «С их возможностями ее ждет судьба придворной дамы, а тебя?» «Тебя ожидает стезя или военного, или советника?» «Я не вернусь в Рагору». «Ты воспротивишься воле короля?» «Проклятие! Слишком много плохого связано с моей родиной, чтобы я желал отправиться в Рагору служить советником. Но тут отец прав. Воле короля не воспротивишься. Советники набираются из таких же родов, как и наш. Не очень влиятельных, не очень богатых, зато честных и преданных короне. Вот только за честную службу редко сдают по достоинству». При дворе правят баллы за блюда, интриганы, дорогие и не очень шлюхи дворянских коровей, сирич фаворитки. Ну и проживать жизнь честного служаки, которого ни во что не ставят, как-то не хочется. Уж лучше военная стезя. Хотя сейчас и нет войн, но в недалеком будущем все возможно, а при удачном раскладе можно достичь определенных высот. Нет, противиться воле короля я не стану, но и от Хелина не откажусь, я люблю ее. Чуть усмехнувшись, отец крепко сжал мне руку. Раз любишь, действуй, но голову не теряй. Несмотря на некоторую бедность рода, дворянское наше гнездо располагается всего в паре часов верховой езды от столицы. А в самой Варшане у нас имеется неплохой парадный, так сказать, дом с парой слуг, конюшней и моими самыми дорогими нарядами, которые только можно надеть на прием к князю Рзевилу и последующий бал. Вертясь у большого зеркала, словно юная пани, вот сравнение, я придирчиво расправляю новый камзол, после чего старательно нахлобучиваю шляпу с перьями. Последнее веяние моды из самой ванзеи. Вроде неплохо очередной раз приложившись к бутылке сладкого молодого вина, некрепкая, чуть-чуть для храбрости, и закусив его соленым терпким сыром, вновь верчусь перед зерком слон в пируэте. Ну, кажется, сойдет. Халеб, поднимая возницу, опаздывать к разивилам ни в коем случае нельзя. Можно было бы верхом, но в столице нынче в моде кареты, наверное, потому что самые знатные представители элиты разоржались столь страшно, что верховая езда стала для них непосильным испытанием. Бедные кони облегченно выдохнули. Сбежав по лестнице вниз и выскочив в пустой двор, я словно ныряю в теплый, обволакивающий воздух вечерней варшаны, пропитанный запахом многочисленных цветов, ароматами костров и томящегося на огне мяса. Район для, скажем так, среднего класса с претензией на зажиточность наполнен всевозможными тавернами, чистыми достаточно респектабельными для шляхты средней руки, вроде меня, не самых бедных купцов и верхушки цеховых ремесленников. Поэтому запахи окороков, неторопливо коптящихся по-горячему, Румяной свинины, стекающие жиром на углях, скворчащих на сковородках колбасок, буквально сбивают с ног. Находиться на пустой желудок здесь решительно невозможно. Женская же половина населения успевает за последней модой, опять-таки ванзейской, в части разведения садов и цветников. Кто побогаче разбивает настоящие оранжереи с ароматными и сочными восточными яблоками, покрытыми толстой золотисто-оранжевой кожурой. По слухам, они помогают от многих болезней, да к тому же, смею судить, весьма приятный на вкус. Халеб! — возничий мгновенно показался в воротах. — Господин, всё готово. Экипаж дожидается вас на проспекте. Забравшись в открытый лёгкий тарантаз, поудобнее усаживаюсь на заднем сиденье. Вперёд! Через Королевский парк по Господарскому мосту? — Успеем. Мне необходимо быть у Розивиллов через полтора часа. Будем через час. — Ну тогда по Господарскому до да светерком. Карантас мягко тронулся. Качественная фряжская выделка и не спеша покатился по узеньким улочкам белого квартала, назван так по цвету стен, подчеркивающему довольно высокое положение его жителей. С ветерком будет чуть позже, на широких проспектах у Королевского парка. Влюбуюсь открытыми верандами таверн во множестве украшенных домашними цветами, я невольно восторгаюсь Варшаной, жизнь в которой бьет ключом круглые сутки. Раннее утро – время ремесленников, спешащих со всех концов города к рабочим местам шустрых, чумазых, еще свежих после сна и оттого жизнерадостных. По крайней мере, складывается именно такое впечатление, когда заслышишь их остроумную и насмешливую перебранку. День посвящен делам купеческим и обращениям дворян, направленному или городскому магистрату, или совету господарей, или совету господарей, или даже самому королю. Но вечер — это время преображения деловой и где-то даже напыщенной гордой варшаны в веселую хохотушку и гуляку. Такое приходит сравнение, коль бросишь взгляд по сторонам. Везде слышатся беззаботный смех, уже хмельные выкрики и песни, глаз радуют молодые варшанские панночки, чудо какие симпатичные. Иной раз бросишь взгляд даже на неблагородную молодую девушку в мешковатой поношенной одежде, а сердце вдруг сбивается с привычного ритма, когда видишь ласковую приветливую улыбку, свежую и нежную, словно лепестки сирени, кожу, не спадающие на лицо непослушные локоны. И с самого вечера горожане веселятся, смеются, поют, танцуют. Уединяются в укромных уголках узких переулочков, где не пройдет случайный прохожий, и куда не додумается идти искать счастье ночной тать. Чем становится темнее, тем больше огней зажигается в городе, тем чаще слышны громкие смех разные мелодичности песни и музыка на любой вкус. Уличные трубадуры и актеры дают представление на импровизированных сценах. Восточные мастера укращают огонь, превращаясь сие действо в изумительные красоты зрелища. Из жарких южных земель в наши патриархальные края в свое время переселились оживленные талайские маскарады. И теперь каждую ночь столица соглашается разнуздным весельем тех, чье лицо скрыто маской, людей, которых никто не узнает и не уличит в разгуле и разврате. Я люблю это время Варшана, сливающийся в единый, тянущийся до утра праздник, даже несмотря на грабителей, нередко промышляющих на маскарадах, на тела загулявших парочек, порой всплывающих ниже по течению в Латвы но общую атмосферу праздника портит сермяжная правда, изреченная когда-то отцом. Ради того, чтобы эти столичные бездельники прожигали жизнь в бесконечном разврате и пьянстве, бедные республиканские кметы без всякого продыху горбатятся на уже прекратившей рожать земле. И он, как всегда, прав. И фриази, и ванзейцы, и руги, и прочие наши соседи, далекие и не очень, отмечают, что жизнь крестьян в республике больше похожа на рабство, до того бесправно забитые и голодные наши кметы. Влажная свежесть, потянувшись от Королевского канала самый широкий рукотворный канал в Срединных землях, не менее 300 шагов, отвлекает от грустных мыслей. Не хватало еще раз киснуть перед приемом. Наши с отцом Кметы живут в достатке, а больше у не изменить. Да и нечего признавать за родителям непогрешимые суждений. Все ошибаются. Уж насчет Хелены он точно не прав. Ускорившийся наконец в халеб, в купе с потрясающим видом королевского парка снова подняли мне настроение. Центральный Варшанский парк – ухоженный кусок древнего леса с вековыми дубами, среди которых в свое время находили укрытия окрестные жители, не успевшие бежать в крепость во время набега торхов. Да, в былые времена закованные в броню конницы степников, многочисленные дисциплинированные, не знала поражений в бою с витязями Ругов и рыцарями Лехов, и доходила до самой столицы. Но времена меняются, империи кочевников распались, мы же, наоборот, стали сильнее, и лишь Королевский парк остался одним из немногих свидетелей, бушующих в прошлом гроз. Но с вымощенными аллеями, украшенными многочисленными цветниками, фонтанами, беседками, отгороженной от непрошенных гостей и искусно выкованной оградой, теперь Вандубар стал любимым местом прогулок шляхты. Молодых и не очень дворянок и дворянок, единственных, кого допускают насладиться красотой Королевского парка. Оставив возницу у самой ограды загородного поместья Разивилов, я с некоторым трепетом в очередной раз одернул парадный камзол, поправил шляпу и плащ, Пригладил перья и решительно прошел под литой аркой, увенчанной сражающимися драконами. Рука как-то сама собой стиснула рукоять легкой рапиры, но в то же время отпрянула. Не хватало еще показать, что я волнуюсь перед приемом у князя. Пусть он настоящий магнат, но мой род не менее славен и также уходит корнями в глубокую древность. Пытаясь успокоить нахлынувшее, по большому счету естественное волнение, замедляю шаг, И уже неспешно так с некоторой ленцой иду по вымощенной широкой дороге к парадным вратам дворца Розивиллов. По обе стороны ее освещают десятки вставленных в специальные подставки факелов. Что же, красиво, эффектно и даже романтично. Парк, украшающий поместье, немногим уступает в Андубару. И как же хочется уединиться с Хеленой в одной из ее многочисленных беседок. Как же хочется прильнуть в его тени к полным нетронтым еще поцелуем губам. Сегодня же. Сегодня же, романтик-то беспробудный, объяснишься с ней на балу. У самого входа во дворец четыре просторных этажа со множеством залов и три декорированных угловых башни, парадное крыльцо с парой десятков широких полированных ступеней из гранита. Слуга, весьма представительный, даже богато одетый, склонился в учтивом, исполненном внутреннего достоинства поклоне. И эта слуга и жестом показал, куда идти. Ну что же, каждого приглашенного, их не менее сотни, действительно невозможно лично проводить в покои. Впрочем, заблудиться невозможно. Ноздри щекочет аромат роскошных, пожалуй, что и никогда не еденных мною яств. А мелодичные звуки флейт, роговки, фар, что ублажают неспешной величавой музыкой собравшихся гостей, задают мне направление. Кажется, я вовремя. Уважаемые и глубоко любимые паны и пани, князь Еремей Розивилл приглашает вас разделить с ним трапезу. Слуги, стоящие в проходе огромного каминного зала, величественно распахнули высокие двустворчатые двери. Да, такие ворота не в каждой крепости есть, какие в каминной разъявило в двери. Как же все-таки они богаты. Случайных людей среди приглашенных нет. Почтительные слуги помогают каждому занять свое место по плану, составленному самим князем. Мое оказывается ближе к концу стола. Невелик мой род богатством и значимостью, однако и само по себе приглашение уже чего-то стоит. Но лишь удаление от хозяина дома есть единственная дискриминация по отношению к любому из приглашенных. Ломящийся от всевозможных яст в стол предполагает одинаковые кушни что для хозяина дома, что для любого из гостей. И столовые приборы для всех без исключения отлиты из золота, с искусной инкрустацией родовым вензелем разивилов. Что особенно чудесно. Хелена с семьей сидят совсем недалеко от меня, напротив, немного ближе к середине стола, но все же я могу украдкой бросать на возлюбленную полные надежды и обожания взгляды. Хелена, невысокая, стройная девушка с большими раскосыми глазами цвета Южного моря, с неспадающими волнами по плечам, золотистыми волосами и кожей, словно светящейся изнутри, о, она была и есть мой идеал женской красоты. Каждый мой взгляд останавливается на полных вишневых губах, привычно изгибающихся в ответной ласковой улыбке. Остановить свой взгляд на высокой груди мне уже не хватает наглости. Хотя и подмывает нарушить оковы приличий. Сегодня моя возлюбленная блистает в бархатном платье цвета сочной весенней травы с золотой вставкой спереди. При неярком свете свечи она выглядит еще более загадочной и желанной, нежели при свете дня. Моя любимая, моя красавица, моя владычица леса. Впрочем, мне показалось, что Хелена смотрит на меня. В те краткие мгновения, что сводили наши глаза вместе, чуть виновато и грустно. На секунду сердце как-то нехорошо кольнуло. Ну, конечно, старый интриган Бергарский своего не упустит. Кто бы сомневался в ее предприимчивости, и все же королевский заказ на закупку оружия... Дорогая, вы же знаете, такие заказы — золотое дно для подобных дельцов. Прошу прощения, что перебиваю, но по имеющейся у меня конфиденциальной информации к удалению графа от двора имеет некоторое отношение наш радушный хозяин, князь Розивилл. Не может быть. Вот ведь кумушки на сетке. Да у женщин во всей вселенной одинаково, болтают так же. Ну, пусть чуть более изящно, как торговки на базаре. Заслышав в разговоре ближайших соседей, среди кумушек-болтушек затесалась пара вроде бы обстоятельных на вид панов, имя графа Бергарского, я невольно отвлекся от неожиданных для себя переживаний. Очередные придворные интриги, казалось бы, но они коснулись человека, чья личность вызывает у меня определенное уважение, да, пожалуй, что и почитание. Граф Бергарский – неприродный лех, наоборот, истинный фрясь, высокий, голубоглазый блондин с неподвижным надменным лицом. Про его ранние годы никто ничего доподлинно не знает, хотя бытует версия, вполне возможно, что и справедливая, о самом неблагородном происхождении. Как бы там ни было, начал будущий граф простым наемником-пикинером в 16 лет от роду, а в 32 дослужился до подполковника Рейтар. В начавшейся между Лехами и Торговым союзом Лангазы войне подполковник Эдрик из Бергара принял самое деятельное участие, причем изначально наемник профессионально выполнял свои обязанности за плату торговцев. Но в ходе Рискинской битвы попал в плен с остатками своего полка и, поразмыслив, решил сменить хозяина. Надо отметить, воевал Эдрик весьма неплохо, развил кипучую деятельность по воссозданию из военнопленных фрязей Ритарского полка. Командуя вновь созданной частью, новоиспеченный полковник задержал на несколько месяцев армию Лангазы у небольшой крепости Тарк. Чего ему стоило держать в узде собственных бойцов и заставить их сражаться против соотечественников, казалось бы, в безвыходной ситуации, не знает никто. Но дисциплина в полку была железная, а выучка воинов просто отменная, иначе спешные ритары не смогли бы отбить девять штурмов. Выиграв для республики несколько месяцев, Эдрик автоматически стал живым героем и легендой войны, за что и получил титул барона в купе с позолоченной шпагой из рук короля. А в заключительной боротской битве удар крылатых гусар, ведомых Эдриком, принес республике окончательную победу. И барон Эдрик из Бергара стал графом Бергарским. Казалось бы, чего еще надо от жизни простому воину, с малых лет посвятившему себя походам и воинам? Однако становиться цепным псом короля и доблестным защитником короны новоиспеченный граф не пожелал, в миру еще один талант – умение плести кружево искусственной интриги. Причем в самом начале он столь убедительно разыгрывал роль недалекого солдафона, что никто из противников не воспринимал графа всерьез. А зря. Убирая одного за другим оппонентов с шахматной доски, Бергарский максимально приблизился к королю и титулу герцога. Однако неожиданно глупо проворовался на закупках новых пушек уругов, что вообще-то многим показалось просто нелепым. Но когда в игре принимают участие такие силы, как тот же Бергарский, с одной стороны рот Розивилл с союзниками, с другой, собственное мнение стоит благоразумно держать глубоко в недрах организма. Внезапно все разговоры стихли, словно порыв ветра потушил огонь лучины. Величественный неспешно встав, князь Розивилл поднял золотой, инкрустированный самоцветами кубок, и четко властно произнес «Слава республике!» «Виват!» Рев с полсотни мужских глоток, растворивший в себе мелодичные женские приветствия, сотряс зал. Разом сушив свой бокал с янтарной медовухой, разъявила старательно поддерживать свою репутацию блюстителей традиций, а в республике медовуха всегда была самым популярным напитком, и одновременно со всеми припал к столу. И как же это есть? И что же есть? В первые секунды, внимательно присмотревшись к окружающей меня еде, я испытал легкую оторопь, а в глубине души зашевелился мерзкий червячок страха. Что если окружающие сочтут не таким деревенским невежей, не вести себя за столом знати? Как тогда подходить к хелене, как вести разговор с ее родителями? Цельные тушки голубей, запеченные в медовом соусе, копченый угорь с фаршем из грибов, прожаренные с орехами мозги, плесневелый сыр, опять-таки ванзейская мода, чтобы ее. Лихорадочно раздумывая, что взять, выигрываю несколько секунд, наполнив кубок медовухой. И облегченно выдыхаю, заметив, что сосед через одного справа нарезает себе толстый шмат кровяного окорока, а совсем рядом с ним мирно покоится запеченный до хрустящей корочки гусь, приправленный специями и травами. По-простецки придвинув к себе блюдо и оторвав голень с бедром, я от пережитых волнений яростно вгрызаюсь в сочное, ароматное мясо. Ничего себе, гусек, как же вкусно. Запив угощение большим глотком сладкой медовухи, блаженно откидываюсь на спинку стула. Вроде бы никаких особых политесов за столом не соблюдается, едят гости весьма незамысловато, со знаменитым лехским размахом. За столом мы провели не меньше часа. Гуся сменил добрый кусок свиной шеи, молочный поросеночек был целиком запечен на вертеле. Затем в дело пошли нежнейшие каплуны, затем и крохотные голуби. В какой-то момент мне показалось, что я сейчас лопну, и это не метафора, а увы горькая проза жизни». «Тем не менее, соседи-мужчины нисколько от меня не отставали, а скорее даже давали фору. Ну, их-то приглашают на подобные приемы не в пример чаще, есть уже и закалка, и опыт». «Ясно, паны и пани!» Величественный слуга, до того встречавший гостей у ворот, вышел на середину зала. «Оставьте утехи живота и насладитесь той отрадой, в которой никто не сможет превзойти доброго леха!» «Ну, конечно, танцы. Ведь это же бал, господа!» И вновь тон задают хозяева дома. Высокий, холёный князь разъявил по каким-то одному ему известным причинам, предпочитающий одеваться в чёрное, повод для траура, в том числе долголетнюю, вроде бы отсутствует. Вывел на середину зала супругу, не уступающую князю ростом, статную, дородную женщину, сохранившую следы еще девичьей свежести на лице. Под давно уже устаревшую, но считающуюся традиционной мелодию они начинают двигаться, надо отметить, довольно плавно и даже красиво. Отдав должное традициям, князь неспешным взмахом останавливает музыкантов и поворачивается к гостям с безупречной улыбкой светского льва. Дорогие гости, насладитесь же музыкой и гостеприимством нашего дома. Бал, паны! Ну, наконец-то. Алкогольные пары неудержимо бьют в голову, подталкивая к решительным действиям, а добротная сытость давно стерла всякие предчувствия. Как говорится, цель вижу. Несмотря на выпитые, походка у меня плавная, шаг твердый и вообще я неотразим. «Ох, пань Хелена, быть вам мое...» Всего на пару секунд меня опережает какой-то разодетый молодой хлыщ, подошедший к моей возлюбленной с такой властной ухмылочкой уверенного в себе гордеца. Пань Хелена, позвольте вас пригласить?» Глаза любимой девушки на мгновение встречают мой взгляд. «Ну, конечно, она видит меня и знает, что я ее приглашу, а значит, откажет хлыщу. Если же он не поймет и попытается ее домогаться, то я уж ему...» «Позволяю, если ясновельможный пан». Пань? Моё состояние вряд ли можно охарактеризовать безобидным удивлён. Скорее, тут более уместен лексикон от отъявленных кавалеристов. Что происходит? Пан, разве вы не знаете, что нелюбезно отвлекать девушку в танцы с кавалером? Хлыщ предельно вежлив и даже в голос особо издевки не добавляет. Но вот глаза... Однако, принимая правила игры, я не менее вежливо, не добавив ни капли разгоревшейся в душе гнева, парирую. Позвольте, пан. Приглашённый вами на танец пани обещал его мне, как самый первый на этом балу. Я был удивлен, тут уж бросаю вопрошающий взгляд на Хелену, что пани забыла об обещании. «Пан Януш, позвольте мне самой объясниться с молодым человеком, видимо, неправильно понявшим мои слова?» «Конечно, пани, конечно. Но если он позволит себе обидеть вас неосторожным словом, то уже не смогу вести себя подобно кроткому ягненку». «Мерзавец!» Схватившись под насмешанным взглядом хлыща за рукоять рапиры, я уже открыл рот, чтобы потребовать сатисфакции. «Пан Аджей!» Голос Хелены заставил меня на секунду отвлечься. Пана ведь вы со мной хотели поговорить, верно? Да, милли пани. Как-то обмякнув внутри, я последовал за Хиленной к противоположной стороне зала. Пана вы хоть знаете, кого чуть не вызвали на дуэль? Лицо мое возлюбленное выражает нешуточную тревогу, и это радует. Да хоть бы кто, я не намер. Это Януш разъявил, единственный сын и наследник хозяина дома. Внутри все будто оборвалось, разъявил. Теперь мне понятна его гордая насмешка. Естественно, я не знал его в лицо. Сын Магната вряд ли мог когда-то оказаться в компании шляхтичей средней руки. Бороться с их родом все равно, что пытаться прошибить крепостную стену собственным лбом. Но с другой стороны, я ведь тоже шляхтич. И что бы он там себе не думал, Хелена моя невеста. Хелена, дорогая, я хотел бы объясниться с вами иначе, но, видимо, судьба назначила именно это мгновение. Так послушайте, я вас... Девушка прервала мою речь прикосновением нежных бархатных пальчиков к моим губам. И в ее взгляде читалось столько ласковой печали, что моё сердце забилось в груди, будто впервые очутившаяся в неволе птица. «Не надо, Аджей, не надо. Я знаю о ваших чувствах, и что уж отрицать, испытываю к вам некоторую сердечную симпатию. Но это не простирается до той степени, чтобы стать женой советника в каком-то заштатном рогорском баронстве. Я не понимаю, о чём речь. Я знаю, но всё же решено. На днях пришло известие о скоропостижной смерти баронеты Этира. Он был направлен туда по протекции графа Бергарского, но... Скажем так, пусть и непонятно, с какой целью граф направил баронета в Рагору, зато доподлинно известно, что скончался баронет от разрыва сердца в компании падших женщин. Какая пошлость. Король поручил выбрать нового советника князю Розивиллу. Его выбор становился на вас. Но это же подлость. Они меня просто убрали. Отнюдь. Выбор был продиктован самыми логичными рассуждениями. Ваш отец долгое время служил в Рагоре, ваша мать родом оттуда же. Вы сойдете за своего и наверняка сумеете разобраться в местных реалиях. «Кроме того, для молодого дворянина вашего рода такое назначение чести, а не ссылка». «Вашего рода», — презрительная усмешка исказила мои губы. В глазах Хелена сверкнула злая молния. «Не смейте, иначе я не смогу сохранить о вас даже светлой памяти. Не забывайте, что я дворянка и не совсем вольна в выборе сердца. Против воли родителей я не пойду». Взяв секундную паузу, девушка продолжила с каким-то цепляющим за живое снисхождением. «Неужели, Аджей, вам непонятно, что род князей Розивиллов невозможно сравнить с родом барона Фруга, и наш союз будет выгоден обеим семьям?» «Хелена, ну ты же сказала о сердечной симпатии, так бежим отсюда, в солнечную Ванзею, где море, где гораздо более роскошные балы, где...» «Довольно. Пани, Хелена, что этот наглец себе позволяет?» Пылающий праведным негодованием Януш замер в трех шагах от нас, прервав мою жаркую мольбу. «Но ведь общий смысл она поняла?» Януш, не переживайте, это всего лишь друг детства, что пытается закончить старый спор. А Джей, что касается того юноши и дочери купца, я неотступно буду утверждать. Каждый сверчок знает свой шесток. А теперь позвольте, пан, меня пригласили на танец. Вам я ничего не обещал, вы, видимо, поняли меня превратно. В голове били огромные кузнечные молоты. Она же мне все объяснила. Да плевать, у меня есть и шляхетская гордость, и честь дома руга. Сейчас отвешу ему пощечину, а лучше крепко вмажу. Да так, чтобы этот инфатильный хлыщ отлетел, и пусть попробует не вызвать меня на дуэль. А там ж я сам выберу оружие, и это будут сабли. Пан Аджей? Вперев гневный взгляд в спину удаляющейся парчки, я не заметил, как ко мне подошел давишний слуга-распорядитель в сопровождении еще трех дюжих слуг. Ясновельможный пан, простите, но вы выпили слишком много, ведете себя неподобающе, чем вызвали неудовольствие князя. Удалитесь сами, без скандала. И прежде чем я успел хоть что-то сказать, слуга, склонившись ближе, тихо добавил. Отступитесь, пан, мой вам совет. Что бы вы ни задумали, сделать вам этого не позволят. Но если попытаетесь, будете отсюда выброшены в буквальном смысле слова, тем самым навлечу позор на весь свой род. Будьте благоразумны, пан. В таких ситуациях окончательный выбор всегда за женщиной. Да будьте вы прокляты, разевилы. Предательница. Ты предательница, Хелена. Как же прав был отец, как же прав.